Даже с перчиками и грибами. Предложение принято. После несчастного случая я ни разу не видела, чтобы ты так долго обходился без костыля. Я надеюсь, что к середине января смогу уходить по берегу. На юг, на четверть мили. Им же присвистнуло. На четверть мили туда и обратно. Я покачал головой. Нет-нет, только туда. Обратно собираюсь долететь. Как планер. Я поднял руку, показывая, как буду планировать. Южа фыркнула. Повернулась, чтобы пойти к дому. Остановилась потом что-то на, на юге. Сверкнула раз другой на берегу затемнели две точки. Люди и уже прикрыла глаза ладонью. Мои соседи. На текущий момент мои единственные соседи, так я во всяком случае думаю. Ты с ними встречался? Нет, я знаю, что это мужчина и женщина в инвалидном кресле, если не ошибаюсь. Обычно она завтракает на берегу, а блестит поднос. Тебе следует купить гольфкар. Тогда ты сможешь подъехать к ним и поздороваться. Со временем я собираюсь дойти до них и поздороваться. Никаких каких гольфкаров Доктор Кемин велел мне намечать цели. Вот я их и намечаю. Папуля, когда речь идет о целях, тебе не нужны советы, права. право. уже все смотрела на юг. Из какого они дома? Того большого, что выглядит будто раньше из вестерна? Я в этом почти уверен. И больше здесь никто не живет? Сейчас нет. Джек говорит, что некоторые дома арендует в январе и в феврале. Но сейчас, полагаю, здесь только он и я. А остальная часть острова... Плошная ботаническая порнография, озверевшие растения. Господи, а почему? Не имея ни малейшего понятия. Я собирался это выяснить, во всяком случае собирался попытаться, но пока все еще учусь твердо стоять на ногах. В прямом, а не в переносном смысле. Мы уже возвращались к дому. Почти пустой остров под этим солнцем, прервала пауза Илза. Что-то за этим кроется, что-то крыться. Ты согласен? Должно что-то крыться. Так, явнул я. Джек Кантери пред, предлагал навести справки. Но я попросил его не беспокоиться. Подумал, что и сам смогу это сделать. Я схватил костыль, вставил руку в две остальные скобы. Приятно, знаете ли, после того, как какое-то время проведешь на берегу без канатки и захромал уходящий к двери дорожки. Заметил, что иду один. Остановился. Оглянулся. Илза смотрела на юг, прикрывая рукой глаза. «Идешь, милая?» «Да». На берегу снова что-то сверкнуло. Поднос для завтрака или кофейник. «Может, они знают, в чем дело?» Илза догнала меня. «Возможно». Она указала на дорогу. А дорога? Куда она ведет? Не знаю. Не хочешь проехать по ней после ленча и выяснить? Ты готова пилотировать Шеви Малибу от Херца? Конечно. Она уперлась руками в узкие бедра, притворно сплюнула и прод... продолжила на южный манер, растягивая слова. Я буду вести машину, пока они не с дороги. Но мы и близко не подобрались к концу Дима Во всяком случае, в тот день... Наш бросок на юг начался хорошо, но закончился хуже некуда. Отъезжаем, оба прекрасно себя чувствовали. Я полежал час, выпил полу, послеобеденную таблетку как чикандина. Дочь переоделась в шорты и топит, и долго смеялась, когда я настаивал на том, чтобы намазать ей нос тинками белилами. Клоун Боба заявила Илзе, глядя на себя в зеркало. Она пребывала в превосходном настроении. И я сразу же после несчастного случая никогда еще так не радовался жизни. Поэтому произошедшее с нами в тот день стало полнейшей неожиданностью. Из За во всем винила ленч с я с ней не спорил, но думаю, что причина скрылась в испортившемся майонезе. Скорее в дурном заклятии, чем во всем этом. Дорога была узкой в ухабах и выбоинах, и пока не нырнули в густые джунгли, занимавшие большую часть дороги, ее то и дело перегораживали дюны из песка цвета кости, которые ветром нанесло на берега. Арендованный Шеви играючи перепрыгивал через большинство из них, но когда дорога свернула чуть ближе к воде, перед самой Гассиендой, которую Ворман называл Палаклу де Ассехус, насосы стали выше, наносы стали выше и толще, так что колеса уже увязли в них и не перепрыгивали. Но им заучилось водить автомобиль в снежной стране, поэтому управлялось без жалоб и комментариев. Дома между Розовой громадой и дворцом построили в тире, который назывался Флоридский постельно-отвратительный. По крайней мере, я так его называл. Все окна были закрыты ставнями. Большинство подъездных дорожек перегорожено воротами. В одном доме ворота заменяли козлы для пилки дров. В количестве двух штук, с выцепшим предупреждением. Злые собаки. За домом со, со злыми собаками начинался участок, на котором высылось гасиенда. Его отгораживала десятифутовая оштукатуренная стена с оранжевой черепицей поверху. Куда больше, чем... Крыши Гассиэнды с косыми углами оранжевого на фоне бездонного синего неба. Кучеряво, вас не должно быть, позаимствовало у своего <coughs> баптистского бойфренда. Прямо-таки поместье в Беверли-Хиллз. Стена тянулась вдоль дороги, как минимум ярдов на 80. Мы не увидели ни единого щита с надписью «Посторонний вход воспрещен». Размерами она однозначно выражала отношение владельца участка к камериажерам и мормонским проповедникам. В середине стены находились железные ворота. Их половинки были приоткрыты, а между ними сидела... Это она, пробормотал я. Женщина с берега. Срань господня. Да это же невеста крысного отца. Папуля. Юлзор смеялся, шокированно моими словами. В инвалидном кресле сидела глубокая старуха, лет 85, а то и старше. На хромированных подставках для ног стояли огромные голубые кеды. Конверс. Хотя температура воздуха чуть не дотягивала до пяти градусов, Женщина была в спортивном костюме. В одной шишковатой руке дымилась сигарета. Соломенную шляпу я видел во время долгих прогулок по берегу, но не представлял себе, какая она огромная. Не шляпа, а потрепанная сомбрера. Исходство с Марлоном Брандо в конце фильма «Крестный отец», когда он играл с внуком в саду, не вызывало ни малейших сомнений. Что-то лежало у нее на коленях. Вроде бы не пистолет. Илзе я помахали ей рукой. Какие-то мгновения она сидела, не шевеляясь, Потом подняла руку в индейском приветствии, и ее рот растянулся в лучезарной, практически беззубой улыбке. улыбки. Тысячи морщинок, избороздивших лицо, превратили старуху в добрую колдунью. Я даже мельком не взглянул на дом у нее за спиной. Мне хватило ее неожиданного появления. Модной синей обуви, множество морщинок и... популя, это был пистолет. Я за широко раскрытыми глазами смотрел в зеркало заднего вида. У этой старухи на коленях лежал пистолет. Автомобиль сносил из дороги. Я понял, что велик шанс... Чиркнул с бортом по штукатуре на стене, поэтому взялся за руль и чуть подкорректировал курс. Думаю, да, или вроде того. Не отвлекайся, милая, дорога-то не очень. Теперь она вновь смотрела вперед. Мы ехали, залитые ярким солнечным светом, который, правда, померк, И мы миновали забор. Что значит вроде этого? Эта штуковина выглядела, ну, не знаю, как пистолет-арбалет. Или что-то такое. Может, она отстреливает из него змей? Слава Богу, она улыбнулась, добавила Илзе, и улыбка у нее хорошая, правда? Я кивнул. Это точно. Гассиенда замыкала ряд домов, построенных на северной очищенной джунгле конечности Дюмаки. За Гассиендой дорога отвернула от берега, и листва сомкнулась вокруг нее. Такую перемену я нашел поначалу интересной, потом внушающий благоговейный страх. И, наконец, она вызвала у меня приступ к Зеленые стены поднимались на высоту 12 футов, темно-красные потеки на круглых листах выглядели, как засохшая кровь. Что это за растение, папуля? Морской виноград. А вот это, с жёлтыми желтыми цветами, виделия, растет везде. Это рододендрон. Деревья в основном, думаю, карибские сосны, хотя Илзи, забро... Илзи сбросила скорость до черепашьи и указал налево, наклонившись к ветровому стеклу. Там какие-то пальмы, и посмотри впереди. Дорога по-прежнему уходила вглубь острова, и стволы деревьев, которые росли по обе стороны, напоминали переплетение скрученных серых вилёвых. Корни вспучивали гудрон. Пока мы еще могли проехать, но через несколько лет дорога наверняка станет непроходимой для автомобиля. Фикус-душитель. Милое название. Прямиком это фичкока. Они всегда так растут? Не знаю. Илзи осторожно. переехала испорченную коре... корнями полосу дороги. И мы поползли дальше на скорости, не превышающей 4 мили в час, среди, пусты... среди густых зарослей морского винограда и рыбодину дронов. Изредка поглядывали фикусы душителю. Дорогу окутывал густой сумрак. Мы ничего не могли разглядеть ни впереди, ни по бокам. Небо исчезло, если не считать редкого синего пятнышка или падающего на дорогу лучика. И мы видели пробивающиеся через трещины в гудроне Пучки, меч, травы и жесткие, словно вощенные стебли лиродревесника. начал зудеть рука. Правая. Машинальная потому что что почесать ее, но, как и обычно, почесал только ребра, прикосновение к которым все еще вызывали боль. Одновременно тут появился и в левой половине головы. Почесать голову я мог, что и сделал. популя. все хорошо. что ты остановилось, Потому что мне что-то не очень хорошо. И тут я заметил, как переменилось ее лицо. Стало почти таким же белым, как цинковое белило на носу. И уже что такое? желудок у меня появляется серьезные вопросы к салату с тунцом, который я съела на ленч. Она кисло улыбнулась. Еще я думаю, каким образом мне удастся вывести нас отсюда? Она задала хороший вопрос. Заросли морского винограда надвинулись с боков. Кроны, закрывавшие небо, опустились ниже. Я вдруг ощутил запах окружающих нас джунглей. Липкий аромат, который, казалось, живал в горле. И почему нет? Его источали живые растения. Они поджимали нас с обеих сторон и сверху. — Папа! — звук усилился. Он казался мне красным, а вонь в носу и горле — зеленый. — Такой звук возникает, если ты залипаешь в долине. И залипаешь в малине. — Папуля, ты извини, но я чувствую, что меня сейчас вырвет. — Не в долине и не в малине. Мы сидели в машине. Илзи открыла дверцу машины, высунулась снаружи, держась за руль одной рукой. И потом я услышал, как ее вывернуло. Красная пелена перед правым глазом. Спало, и я подумал, я могу это сделать, я могу это сделать, я просто должен взять себя в руки. Я открыл свою дверцу, для этого пришлось дотянуться до ручки левой рукой. И я выбрался на дорогу, выбираясь, я крепко держался за дв... верх дверцы, чтобы не рухнуть на полный рост лицом вниз на заросли морской винограды и вет ветви баньяна наполовину вылишими из земли корнями. Я ощущал зуд во всем теле. Листья и ветки находились так близко от борта автомобиля, что цепляли меня, пока я продвигался к переднему бамперу. Половина того, что я видел перед собой, красная, казалась кроваво-алой. Я почувствовал, мог бы в этом поклясться, как запястье правой руки задело шершавый ствол сосны. Подумал, я могу это сделать, я должен это сделать, услышав, как Илзе выворачивает вновь. Я понимал, что на узкой дороге гораздо жарче, чем должно быть, даже с зеленой крышей над головой. Мне хватило здравомыслия, чтобы задаться этим вопросом. А о чем, собственно, мы думали, отправляясь в поездку по этой дороге? Ну, разумеется, тогда эта авантюра воспринималась веселой проказой. Илза по-прежнему высовывалась из кабины, держась за руль правой рукой. Ее лоб покрывали крупные капли пота. Скинув голову, она посмотрела на меня. «Ох, что-то мне нехорошо! Подвился. Подвинься, Илза! пуле, что ты собираешься делать?» Как будто она не понимала. И тут же оба слова «вести» и назад разом ускользнули от меня. В тот момент я мог бы произнести только нас. Самое бесполезное слово в английском языке, когда он остается одно. Я чувствовал, как злость кипятком клокочет у меня в горле. Или кровь. Да, скорее кровь, потому что злость была сама, по собой, сама, сама собой красной. Вытаскивает нас отсюда. Подвинься. И подумал при этом. Не злись на нее. Не начинай кричать. И ни при каких обстоятельствах. Ради Христа. Пожалуйста, не начинай. Папуля, ты не можешь. Смогу подвинься. Привычка слушаться умирает тяжело. Особенно тяжело у дочерей в отношении отцов. И, разумеется, она ужасно себя чувствовала. Илза перебралась на пассажирское сидение, а я сел на водительское, залез в кабину спиной вперед и воспользовался рукой, чтобы поднять покалеченную правую ногу. Вся правая сторона зудела, будто через нее пропустили слабый электрический ток. Я крепко закрыл глаза и подумал, «Я могу это сделать, черт побери, мне не требуется помощь этой набивной матерчатой суки». Когда я вновь взглянул на мир, часть этой красоты и часть злости, слава богу, ушла. Я включил заднюю передачу и чуть, чуть придавил газ. Автомобиль медленно покатился назад. Я не мог, как Илзе, высовываться из окна, потому что не имел возможности рулить правой рукой. Вместо этого полагался исключительно на зеркало заднего вида. А в голове зловеще звучало. «Мип, мип, мип, мип «Пожалуйста, только не съезжай с дороги», — постановил Илзе. «Идти мы не сможем». Я слишком слаба, а ты слишком покалечен. Не съеду Моника, ответил я. Но в этот момент она высунулась из окна, чтобы вывалить то, что еще осталось у нее в желудке. И не думая, что услышала меня.